«У Достоевского такого не прочитаешь!» «Отстань, ошибка природы, не мешай думать», — сказал Филипп Борисович. Похоже, он замышлял какую-то новую каверзу. Во всяком случае, его бледный, почти безгубый рот все шире растягивался в пакостной улыбочке. «Что же мне с вами, фандорин, делать?» — повторил он. «Как что делать?» — взорвался Ника. «Я выполнил ваши требования. Теперь вы должны объяснить, где спрятана вторая часть рукописи и перстень Порфирия Петровича». «Сюжетец, который вы рассказали, очень слабенький. Еще и перстень вам за него подавай. Даже не знаю, как с вами быть!» Морозов хихикнул. «Ух, как глазами-то сверкает! Прям убил бы!» Николас и в самом деле сейчас ненавидел этого подлого психа так, что, пожалуй, не возражал бы, если бы Валя немедленно приступила к осуществлению своей кровожадной угрозы насчет чечетки. С другой стороны, с паршивой овцы хоть шерсти клок... — все куражился Достоевский вет. Засчитаем и нравственные муки, и английское воспитание, однако на полноценный гонорар не рассчитывайте. Вот чем я с вами расплачусь. Глаза садиста заиграли веселыми искорками. Загадаю загадочку. Если раскумекаете, найдете рукопись. Не хватит серого вещества, сами виноваты. Загадочка простенькая, для среднеразвитого интеллекта. Ну как, годится? — Давайте свою загадку, — угрюмо сказал Фандорин, Отлично понимаю что без выкрутасов сумасшедшие все равно ничего не скажет. Взглянул на девушек. Валя была наготове, вынула из кармана диктофон. Саша поднялась со стула. На ее личике застыло странное выражение. Тут были и надежды, и недоверие, и страх. — Готовы? — Морозов подождал, пока Ника откроет блокнот. — Сначала так. И сказал ему, муму, -му, столько я не подниму, не хватает самому. Так что, Феденька у Волька, хочешь, дам тебе пол столько, но и только, но и только. Не успев записать эту рифмованную белиберду, Николас в тревоги посмотрел на Валю, так и в ком его, нормально звук пишется. Потом, посчитай его. — прикидывая что-то, — продолжил Филип борис потом... — Голову отстегните, показать надо. Это противоречило инструкциям главного врача, но припираться было не время. Подойдя к кровати, Фандорин расстегнул ремень, стягивавший лоб пациента, и поскорее отскочил. Еще цапнет. И правильно, что отскочил. Вывернув шею, безумец вгрызся острыми желтыми зубами в подушку, вытянул из нее перышко и дунул. Пока оно, крутясь, опускалось на пол, Морозов попробовал высвободить руки. Его пальцы отчаянно сжимались и разжимались, хватаясь за простыню, и продолжалось это довольно долго, наверное, с полминуты. Ника уже хотел кликнуть охранника, но тут филолог угомонился. Еще какое-то время шевелил пальцами, но в остальном лежал довольно смирно. Однако вскоре затишье нарушилось. «И, наконец, вот так!» — крикнул Филип Борисович, опять рывком повернул голову, отхватил зубами с наволочки пуговицу и выплюнул прямо в Нику. «Спокойно, спокойно!» — сказал тот, отодвигаясь еще дальше. «Вы должны закончить вашу шараду». «А все уже!» — мирным тоном сообщил ему больной. «Теперь пускай Сашка подойдет». «Саша, стойте, где стоите! Зачем вам Саша?» — Я ей отжую, — диким голосом взревел бесноватый, — закусаю, залежу до смерти. — Иди сюда! Ко мне иди! Бедная девочка с криком ужаса бросилась вон из палаты. А доктор филологии, выебая длинную жилистую шею, истошно завыл. «У -у -у -у -у — сопровождаемый этим жутким воплем, Николас выбежал за Сашей. Шестое. ФМ.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 Валя руководствовалась иными соображениями. Я бы Ширяли нашему медаль дала за то, что он этого урода по башке стукнул. Надо бы посильнее. Обе были правы, каждый по-своему, поэтому Ника спорить не стал. Если рулета не застанем, просто завезем Сашу домой.